Глава 8. Выступили мы ровно в 20.50. На последнем сборе командиров взводов и комроты 2 был определен порядок движения. Первыми в боевом охранении шли лыжники из первого взвода. За ними двигались остальные подразделения роты. Замыкающим был гневой взвод Шапира. Потом катили бойцы второй роты. Последним в этой длинной колонии передвигался наш объединенный обоз под командованием старшины Стативка. Я, стоя у дороги, пропустил наши основные боевые силы. Я, стоя у дороги, пропустил наши основные боевые силы. И когда на дороге показались сани обоза, вместе с Шарханом быстро покатил в голову колонны. Самыми первыми, выдвинувшись на 300 метров, в боевом охранении шли наши лучшие следопыты из отделения Якута. Я специально собрал в одно отделение бывших охотников и лучших стрелков роты. Все они были вооружены трофейными снайперскими ружьями. На это отделение я даже выделил три бинокля. И в дальнейшем планировал использовать этих красноармейцев только как разведчиков и снайперов. Где-то через километр мы с Наилем догнали взвод Рябы. Пристроившись рядом с компзвода-1, продолжили движение уже в порядках его взвода. Минут через десять этой неспешной езды на лыжах весь взвод вдруг резко остановился. К Рябе подкатил связной от Якут. Он явно спешил и был несколько взволнован. Увидев меня рядом с командиром взвода, он обратился сразу к нам обоим. Из его доклада я понял, что Якут наткнулся на чужую лыжню. Она шла параллельно дороге. По мнению охотника, люди там прошли часов шесть назад. Их было не меньше шести человек, и они пытались замаскировать этот лыжный след. Маскировали они его волоча сзади себя еловый лапник. По всем повадкам это были опытные охотники. Я решил сам проверить эту лыжню и доехать до Якута. Конечно, мне внутренний голос говорил, что не дело командиру роты заниматься разведкой. Даже мое нахождение в головном взводе было неоправдано. Все-таки я был не просто командир роты, а являлся руководителем всей операции. От успешного проведения этого рейда в казничном счете зависели жизни тысяч людей. Все это я прекрасно понимал, но сделать с собой ничего не мог. Командирская память деда заставляла меня расположить свой штаб в середине колонии и оттуда холодно оценивать всю поступающую информацию и уже исходя из нее направлять нужное количество красноармейцев для решения возникших проблем. Но с другой стороны, в моей груди билось сердце молодого боевика, который сам привык решать все поставленные задачи. И даже более того, решать эти задачи не традиционными методами войсковой операции, а действиями, более похожими на диверсию или партизанское нападение. Вот и сейчас, задавив память деда, кричавшую о неправильности моих действий, я покатил в сторону передового дозора. Следом за мной немой тенью скользил Шархан. Его я не останавливал, мне было приятно ощущать защищенность своего тыла. Перед тем, как уехать, я приказал, чтобы передали остальным взводам. Остановиться, не шуметь, просто затаиться. Добравшись до Якута, который расположился возле неровной полосы, немного вдавленного снега, я сразу задал ему вопрос. Охотник, а ты уверен, что здесь была лыжня? Если бы тут прошло несколько человек, то они бы так вздавили снег, что лыжню хрен заметешь. Кирюшкин, немного обиженный сомнениями, в его профессионализме ответил. Однако тут шли опытные охотники. У них широкие лыжи. И шли они тремя колоннами, по два-три человека. Последние двое тащили за собой охапки лапника. Снег шел 6 часов назад, и поэтому следы еще можно разглядеть. Вон все еще кое-где валяются еловые иголки. И к тому же, командир, пойдем, посмотришь сам. Якут проехал метров десять вдоль этой полосы и остановился. Я подъехал к нему и присев, начал осматривать указанные им углубления в снегу. Несомненно, это были следы от лыжных палок. По-видимому, лыжник в этом месте оступился, чтобы удержаться на месте, помогал себе лыжными палками. И нечаянно уперся ими в незамаскированную полосу движения. Эти следы можно было четко увидеть даже при лунном свете. Итак, мы явно обнаружили следы финской воинской группы. А если они шли не на стандартных, а на широких охотничьих лыжах и пользовались методом маскировки следов, то группа эта была непростая. Скорее всего, это снайперская группа, состоявшая из бывших охотников. Такие группы, как мне было известно, у финнов были не редкость. Они состояли из бойцов добровольческих отрядов местной самообороны. Их обычно называли «шуцкороцами». Вооружение у них, как правило, было слабым. В основном это винтовки Мосина. Но даже используя это старье, они наносили нам весьма ощутимый вред. Нападали они из засад и стреляли очень метко. В основном из-за них отвлекались большие силы, чтобы охранять дороги. Бывало в 30 градусные морозы приходилось прочесывать целые лесные массивы, чтобы обнаружить брошенную лежан лежанку снайпера. Как правило, он делал 4-5 выстрелов, убивал несколько рядовых красноармейцев, а бывало и командиров, и исчезал в лицах. После таких прочесываний обычно несколько десятков красноармейцев оказывались в госпиталях с обмороженными руками и ногами. Исходя из того, что эта еле заметная полоса встревоженного снега располагалась вдоль дороги, становилось понятно, что группа местных партизан скорее всего устроила засаду на трассе нашего движения. И засада эта организована часов пять назад, в нескольких километрах от деревни Суома Все эти мысли пронеслись в моей голове буквально за секунду. И когда я выпрямился, то начал давать конкретные команды. Я решил, что этих шутскоровцев нужно попытаться захватить живыми. Наверняка они ночью не ожидают нашего нападения, и тем более со стороны леса. У этих партизан было вбито в мозги на уровне инстинктов, что русские, чтобы их нейтрализовать, нагонят кучу солдат и устроят большую воинскую операцию. Поэтому нашего ночного налета они вряд ли опасаются, и спокойно себе спят в какой-нибудь снежной норе, выставив в дозор всего одного часового. Я скомандовал Якуту выдвигаться вперед метров на 10, и мы покатили прямо по этой полосе в сторону деревни. Все красноармейцы приготовились к встречному бою, сняли оружие с предохранителей, переложили по две гранаты в карманы маскалатов. За Якутом двигались мы с Шарханом. Я посчитал, что если произойдет встречный бой, то на ближнем расстоянии в лесу наши два автомата будут по воздействию гораздо весомее, чем все винтовки наших снайперов. А в том случае, если противник отдыхает, выставив одного часового, Лучший якута этого Фина вряд ли кто-нибудь снимет. Подобраться вплотную к часовому бывшему охотнику я даже и не рассчитывал. Все равно его не обманешь, и он внутренним чутьем поймет, что на него охотятся. Даже несмотря на звуки отдаленных выстрелов и канонаду, опытный специально стоящий на часах охотник услышит посторонние шорохи и будет стрелять на звук. И вряд ли он при этом промажет. Поэтому я приказал якуту, как только он заметит часового, сразу же брать его на мушку. Я не сомневался, что укрытие с другими финами находится неподалеку, и мы с Шарханом должны были взять его на себя. Как только Кирюшкин возьмет их в прицел мы начинаем выдвигаться к этой берлоге. Если при этом часовой насторожиться, из снайперской винтовки должен тут же его ликвидировать. Остальные шестеро красноармейцев располагаются цепью, и начинают вести огонь только при появлении каких-нибудь человеческих силуэтов или выстрелов со стороны финнов. Я допускал с большой долей вероятности, что сонные финны могут и не отреагировать на одиночный выстрел. Все-таки они выставили часового и сейчас находятся в расслабленном состоянии в укрытии. А еще он мог просто-запросто заглушиться звуками непрекращающейся канонады, доносящейся со стороны окруженной 44-й дивизии. Запах дыма я уловил даже раньше, чем увидел поднятую руку Якута. Это означало, что он увидел часового. Когда он лег, выставив вперед ружье, пришло время действовать нам шарханам. Метров через десять после того, как мы проехали залегшего Кирюшкина, раздался выстрел. Сначала я услышал, а потом увидел часового, в которого стрелял якут. Услышал я треск вета. А увидел продолговатое черное образование, висящее на ветвях большой ели метров в семидесяти от нас. Примерно оттуда тянуло и дымом костра. Эта ель находилась метров в метрах в трехстах от дороги. Прибавив ходом, мы шарханом через минуту уже стояли под этой елью. Все было тихо. Никто не бегал, не кричал, не стрелял. Местоположение финского укрытия я определил довольно быстро. К нему вели хорошо различимые лыжня. Здесь ее никто и не пытался маскировать, и она упиралась прямо в снежный холм, находящийся метров сорока от этого дерева. Правда, пока я стоял и рассматривал этот холм, луна скрылась за облаками, и стало ничего не видно. Но мы шараханом точно по лыжне подъехали прямо к входу в это строение. Это был небольшой блиндаж, выступающий максимум на полметра над землей и присыпанный сверху снегом. Вырыт он был, по-видимому, давно. Я в земле и пеньков от струбленных деревьев рядом не наблюдалась. Перед входом был вырыт не очень глубокий окоп. Из него в сторону дороги смотрела дуло ручного пулемета. Когда мы добрались до блиндажа, передо мной встала дилемма. Что делать? Дедовский опыт говорил, не рискуй понапрасну. Кинь в трубу пару гранат, а потом спокойно заходи внутрь блиндажа. Кто-нибудь, может быть, выживет. Вот его и допросишь. А если никто не выживет, то и черт с ним. А другая моя сущность упрямо твердила. От взрывов гранат в этом небольшом помещении вряд ли кто-нибудь останется цел. А при благоприятном варианте уцелевшие будут находиться в таком шоке, что в течение часа, а может и больше, они станут совершенно бесполезны, как языки. Очень долго возиться с пленными было нельзя. За ночь нужно было выйти к деревне и провести разведку боем. Как плены они были мне нужны только в том случае, если обладали сведениями об организации системы обороны деревни. Если они об этом ничего не знают, то тогда, конечно, лучше выход гранаты в трубу. Или приоткрыть дверь в блиндаж и закинуть туда несколько гостинцев. Подумав несколько секунд, я все-таки решил обойтись без гранат. Меня же в эскадроне обучали, как нужно захватывать пленных в подобных блиндажах. А тут, можно сказать, возникли идеальные условия для пленения противника. Все-таки там сидели далеко не волки. Эти лохи даже не услышали прозвучавший неподалеку выстрел. Наверное, плотно пожрали а теперь лежат в теплоте и видят розовые сны. Как они безнаказанно многими десятками отстреливают русских солдат. «О, сволочи!» – прошептал я, окончательно вгоняя себя в боевой транс. Кивнул Шархану, чтобы он распахнул входную дверь, и с диким криком ворвался в блиндаж. По сравнению с улицей, здесь было гораздо светлее. Горела керосиновая лампа. Недалеко от входа, по правой стороне, находилась печка-буржуйка. По левой – пирамида с винтовками. А вдоль стен в форме буквы «П» были двухъярусные нары. Между этих лежанок стоял грубо сколоченный стол. Все места на нарах были заняты спящими людьми. В помещении раздавались мощные рулады разнообразного храпа. Блендаже было тепло и сухо, вкусно пахло чем-то мясным. Одним словом, не ночлег в боевых условиях, а курорт. Когда я ворвался в помещение, то своим воплем разбудил не всех. Окончательно финны проснулись только тогда, когда я начал стрелять из автомата. В первую очередь выпустил по чухонцу, спавшему на нижней правой полке. Он, когда проснулся, подскочил и попытался дотянуться до кобуры, висевшей на глазе, вбитой в стойку нар. Более длинную очередь отстрелял по потолку, прямо по верхним полкам. После моих выстрелов храп прекратился, но тише не стало. Пронзительно выл подстреленный мой человек. Он свалился на земляной пол и теперь там катался, руками обхватив колени, при этом дико кричал. Своими резкими движениями он даже сдвинул стол. Целил я по ногам и попал, судя по непрерывным крикам, по коленной чашечке. Этот, как мне показалось, переходящий уже в ультразвуковый диапазон виск, меня полностью достал, и я короткой очередью в три пули прекратил мучение подстрелянного мной человека. Оказавшиеся в живых финны, потрясенные неожиданностью происходившего, забились вглубь своих лежанок, попытаясь всем телом вжаться в стену. Громко по-фински я прокричал, чтобы все слезли со своих мест. Встали ко мне спиной и, широко расставив ноги и вытянув руки, уперлись ими в потолок. Высота помещения была чуть больше двух метров. Финны, бестолково совечасе, выполнили это приказание. После этого в дело вступил Шерхан. Он ремнями, снятыми с ружей стоявших в пирамиде, связывал пленных. Небольшая заминка у него вышла с последним фином. Это был настоящий гигант. Головой он почти доставал бревна перекрытия. Отойдя от шока, он попытался было сопротивляться Шархану. Но тут подскочил я и со всего маха стукнул его стволом автомата в район почек. По-видимому, это было очень болезненно. Он громко охнул и согнулся буквально пополам. После этого Наиль уже беспрепятственно связал ему руки. Итак, все пленные были благополучно стреножены. Всего их было пять человек. В одетыми, только что без тулупов и без своих унд. У всех была гражданская одежда. Неплохо-неплохо, подумал я, но расслабляться нельзя. Нужно в темпе раскручивать этих хуторян. Может они все-таки знают, сколько финских войск в деревне и где расположены огневые точки. Прислонив автомат к пирамиде с ружьями, я сел за стол. Чтобы поместиться на нижней полке нар, мне пришлось отпихнуть одного из пленных к его соплеменникам. Потом я приказал им сесть на другие нары и начал в быстром темпе опрашивать их, одного за другим. По их словам, а показания каждого были один в один похожи, выходило, они мирные охотники, и здесь их охотничья заимка. Они всю жизнь останавливались в этом месте, когда ходили на охоту. Я ехидно поинтересовался. Может быть у вас тут столько зверя, что мосинские перезарядки перегреваются? А снайперский прицел на ружье вашего часового, это наверное для того, чтобы подстрелить какого-нибудь медведя передвигающегося исключительно по расчищенной близлежащей дороге. В ответ лишь невнятная фраза. Умом эти горе-диверсанты явно не блистали. Из всех их ответов меня порадовал только один – они все проживали в деревне Суламасалми. Придумывать себе для проживания другое место не хватило мозгов. Ни криком, ни крепкими затрещинами я ничего не добился. Они опять в один голос утверждали – Из деревни на охоту выбрались очень давно и совершенно не знают, что в их поселок вступили финские войска. Наконец мне вся эта билиберда надоело, и я, поднявшись со своего места, направляясь к выходу, сказал Шархану. «Наиль, давай готовь вон того здорового и самого борзого к допросу. Даже не к допросу, а к жесткой экзекуции. Времени нет, поэтому миндальничать не будем. Ломать их будем самым наглядным для всех методом. Придется тебе опять вбивать во вражескую задницу полено». Он тому Борову. Рот ему затыкать не будем. Пусть сумасшедший виск этого самого здоровенного из них продерет остальных чухонцев до костей. Думаю, уж после этого они свои тупые сказки мне рассказывать не будут. Пока ты все тут приготовишь, я пойду предупрежу ребят. И я вышел из блиндажа. Надев лыжи, быстро добрался до красноармейцев. Там, отослав самого шустрого с инструкцией для наших двух рот, приказал Якуту с тремя бойцами очень осторожно следовать вдоль дороги. При подходе к деревне остановиться и ждать нашего появления. При более раннем обнаружении противника посылать связного. Оставшимся двум красноармейцам поручил внешнюю охрану захваченного логова Шуцкороцев. Колонну я предупредил, что остановка продлится не менее полутора часов. И поручил Шапира организовать посменный обогрев личного состава в обеих тепловых. Дождавшись, когда красноармейцы, получившие приказание, разъедутся, я с двумя оставшимися добрался до окопа у блиндажа. Там расставил бойцов на самые, по моему мнению, выгодные для наблюдения места. Затем направился на экспресс-допрос захваченных финов. В помещении Шархан уже все приготовил к проведению этого мероприятия. Антураж блиндажа был весьма зловещ. Тускло светило керосиновые лампы. Пахло кровью, жженым порохом и мочой. На этом фоне... Периодически возникающие из-за приоткрытой дверцы топки печки красные блики пламени только усугубляли царившую здесь атмосферу ужаса и страха. зловеще подсвечивая лежавший прямо у входа труп застреленного мной Фина. Из его тела все еще продолжала сочиться кровь. Не впитываясь полностью в землю, она собиралась в небольшую лужицу. Шархан как-то неудачно отодвинул это тело, и при входе пришлось вступить в эту кровавую лужу. Наиль своим внешним видом как нельзя лучше вписывался в эту жуткую обстановку. Он снял масхалат и шинель и сейчас стоял в одной весьма грязной гимнастерке с засущенными по локоть рукавами. Один только вид его рук вызывал трепет. А уж если поднять взгляд выше и посмотреть на лицо героя, то можно было бы и не проводить никаких спецмероприятий. Финны и так бы все рассказали. Всю эту жуть дополняла картина опрокинутого стола с привязанным к нему человеком. Опираясь животом на ребро столешницы, стоял на коленях здоровенный фин. Зад у него был оголен. Наиль ножом буквально располосовал штаны пленного, ставшими похожими на бесформенные тряпки, и сдернул их вниз к коленям. Лицо у здоровяка было все красное, и под кровым глазом уже расцвел громадный фингал. Намечающиеся синяки были и у двух других из оставшихся четырех финов, сидевших напротив этого с голой задницей. Я заметил, что у Шерхана слегка покраснели фаланги пальцев правой руки, сжатой в кулак. Глядя на эту картину, мы почему-то вспомнили слова из одной из поэмблока. Да, скифы мы, да, азиаты мы. Еще я подумал, что эти шульцкоровцы уже все, готовы, спеклись болезные. Можно обойтись себе без радикальных мер. Даже у этого здоровья ика уже пропал весь запал и наглость. Наверное, он в первый раз в своей жизни испытал такое унижение, помноженное на полное бессилие. Его, такого здорового и, наверное, самого сильного в своей деревне, вдруг на раз-два заломали, побили и поставили с голым задом раком. И это еще не все, что ему предстоит испытать. Этот страшный рыжий человек приготовил для него какую-то ужасную запредельно кошмарную пытку. Я быстро оценил создавшуюся ситуацию и моральное состояние наших пленных. Но чтобы уже наверняка отбить у них охоту мне врать, решил все-таки начать допрос с помощью метода Шархана. В прошлый раз он прекрасно зарекомендовал себя. За счет медленного и мучительного уничтожения одного пленного у остальных на глазах. У других развязался язык так, что приходилось просто задавать им наводящие вопросы. Ценные сведения из финов лились тогда, как из ведра. Но сейчас я хотел просто окончательно запугать чухонцев нашими методами и показать, что шутить мы не намерены. И что их нежелание сообщать сведения, интересующие меня, чреваты самыми страшными последствиями. Для нужного воздействия мне показалось достаточным, если шархан только установит выстроганный кол и сделает по нему пару-тройку ударов. Подойдя вплотную к приготовленному для пытки здоровику, я ладонью слегка шлепнул по его лицу, и задал вопрос о местах расположения финских войск в деревне. В ответ получил какой-то сумбурный непонятный ответ, из которого ясно было только одно, что он был на охоте и ничего не знает. Выслушав это, я, повернувшись к другим финам, сказал, «Что-то ваш товарищ стал очень косноязычен, не хочет прямо и коротко отвечать на мои вопросы, тем хуже для него. Сейчас ему будет немножечко больно». Если это не поможет, то ему будет совсем больно. Потом он станет мне уже совсем неинтересен, а мучения его будут ужасными. Придется его выкинуть на улицу, чтобы своими воплями не мешал слушать следующего. Если и другие мне будут врать, поленьев тут на всех хватит. Если же кто-нибудь вздумает обмануть и дезинформировать меня, назовет не то количество финских солдат, или наврет на местах их размещения, то он пожалеет, что вообще родился на свет». «Мы все сведения проверим. Если погибнет хоть один русский, то обязательно мы с вами вернемся в эту берлогу и продолжим наш разговор. Здесь довольно-таки тепло и уютно, и можно не спеша по-мужски разобраться с врунами». После этого кивнув на Илью произнес «Шерхан, ты сильно не вколачивай свой дрын. Пару-тройку легких ударов и все. Пойманным селянам для прочистки мозгов уже даже намека достаточно». Да и этого Борова жалко окончательно уродовать. Ему еще землю пахать, дадите и растить. Думаю, после этой ночи он даже косо посмотреть в сторону русского солдата побоится. Наиль хмыкнул, согласно кивнул, и, повернувшись к пленным, оскалившись, поднес выжеструганный кол поочередно к носу каждого из сидевших финнов. Потом вставил кол в анус здоровика и нанес по деревяшке не очень сильный удар обухом топора. Раздался громкий вскрик. Шерхан гаркнув, нанес второй удар. Жуткий вопль огласил все помещение блиндажа. Наиль, войдя прямо-таки в инквизиторский азарт, яростно прокричав что-то по-татарски, стукнул в третий раз. Несмотря на дикие вопли здоровяка, мне казалось, что я слышу треск его костей и разрывающихся внутренних. А Наиль разошелся и не на шутку. И уже собирался сделать четвертый удар, но я перехватил его руку и выдернул из нее топор. Отбросив топор к печке, я повернул Шархана в себе. Я сначала его встряхнул, а потом гаркнул прямо ему в лицо. Красноармеец Саянов, почему приказы не выполняете? Тебе было приказано три удара, значит три. И не хрен тут самодеятельностью заниматься. Сейчас давай, выдергивай кол из этой жопы и больше без моего приказа даже пальцем этих пленных не касаешься. Ишь, какой потомок Чингисхана выискался. После этих слов Шархан будто опомнился и опять превратился в простого немного флегматичного, дисциплинированного красноармейца. Взглянув на меня прояснившимися глазами, он произнес «Так точно, товарищ старший лейтенант». Потом повернулся одним рывком, выдернул измазанный калом и кровью деревянный кол. Одновременно с этим раздался пронзительный вскрик испытуемого. Тут же стало тихо. Здоровяк Финн потерял сознание. Когда мы вдвоем с Наилем начали его вытаскивать на улицу, чтобы он там пришел к себе, я обратил внимание на кровь, обильно льющуюся у того изо рта. Наш клиент невыносимой боли почти откусил себе нижнюю губу. Закончив вынос тела, Шархан уже в одиночку отконвоировал трех пленных из блиндажа и остался там их караулить. Я решил допрашивать пленных по одному. Совсем ни к чему было, чтобы они знали, что говорит их товарищ. Так же, как и в прошлый раз, допрос превратился в чистую формальность. По каждому вопросу я получал подробный и ясный ответ. Ни один финн даже и не пытался запираться. Узнав численный состав финских войск, место расположения огневых точек и блокпостов, я задумался. Получалось, что в деревне находилось больше трех батальонов пехоты, и еще к тому же девять танков. Артиллерии тоже хватало. Кроме трех тяжелых артиллерийских батарей со 120 миллиметровыми орудиями, было две батареи дивизионных пушек и 18 зенитных автоматических пушек Бофорс. Все это скопление войск окружало 8 блокпостов. На каждом блокпосту находилось по взводу егерей, по два танковых пулемета «Максим» и, кроме того, были установлены по два Бофорса. Правда, это были не зенитные автоматические 40 миллиметровые пушки, а 37 миллиметровые противотанковые орудия. Пожалуй, самый распространенный образец финской артиллерии. Одним словом, от этих сведений у меня волосы на голове зашевелились. Такие силы были явно не по зубам нашему полку. Да что там полку? Вся дивизия застряла бы у злосчастной деревни не меньше, чем на неделю. Да и то не факт, что за это время по такому снегу она сбила бы заслон финов. Оборона у финнов была хорошо подготовлена. Выкопаны окопы, блиндажи, оборудованы огневые точки. Я был удивлен наличием у них танков. По слухам, ходившим среди командиров, в Финляндии всего-то было 100 танков. В основном эти были устаревшие Рено. Правда, были и Викерсы. Финны оснастили их 37 миллиметровой пушкой Бафорс. А вместо пулеметов Гочкинсов были установлены ПП Суоми. Вот именно эти танки и находились в деревне. Исходя из полученных данных, 44-й дивизии оставалось существовать не больше двух суток. И то, если повезет, они вдарят сильные морозы. Финнам для уничтожения дивизии и делать-то особо ничего не нужно будет. Мороз все сделает за них. Финские войска были хорошо отдохнувшие, и все размещались в теплых помещениях. Деревня была довольно большая, можно сказать, скорее даже поселок, в котором были мебельная, фабрика, школа, магистратура и прочее. Вот в таких больших помещениях и располагались основные силы финнов. Штаб всей обороны находился в кирхе. Все блокпосты и основные узлы обороны были связаны проводными телефонами со штабом. Хотелось буквально выть от бессилия, когда я разглядывал схемы расположения финских войск. Присутствующая во мне дедовская сущность давно уже покорно сложила лапки. Рекомендация была только одна – полностью довериться начальству и постараться как-то выжить во время атак. Однако личная сущность, воспитанная в эскадроне, не хотела мириться с этой безысходностью. Тех, кто не был готов бороться до конца, там просто не держали. Безвыходных ситуаций в эскадроне тоже не признавали. Если бы это было не так, то при тотальном превосходстве немцев никакого бы сопротивления просто не существовало. Сидя у печки, я тупо разглядывал установленные в пирамиде винтовки Мосина. Потом мой взгляд остановился на штыках к ним. Они были свалены в углу. Я почему-то начал размышлять, зачем этим шуткоровцам штыки? Потом пришел к выводу, что этим крестьянам их вручили, когда выдавали винтовки. Они их сняли и бросили здесь в углу. Остановился взгляд и на добротных тулупах. Вот они наверняка их собственные. Вряд ли такие можно получить у властей. Все эти мысли ни о чем вдруг озарились ясным решением. Я еще раз оглядел схемы и карту. Потом встал, облачился в шинель маскалат и вышел из блиндажа.